Гранде вошёл со свечой и осветил всё собрание. "Не церемонитесь, господин президент", сказал он. "Да вы сегодня совершенно по-праздничному. Но мой племянник всегда готов праздновать день проходимый с мадмозель Евгенией", сказал аббат, подавая букет свой и целуя у Евгении руку. "Ну так вот мы как?" сказал старый нотариус, в свою очередь, поздравляя Евгению и целуя её по стариковски в обе щёчки. Растём помаленьку, каждый год по 12 месяцев. Гранде поставил свечу на стол. Потом, повторяя свою остроту, которая, по-видимому, очень ему понравилась, сказал: "Ну, Так как сегодня день рождения Евгении, так зажжём другую свечку. Осторожно снял он оба рожка с своих канделябр, потом, взяв принесённую нанет иной новую свечку, воткнул её, уставил перпендикулярно, зажёг и сев подле гостей своих, заботливо посматривал то на гостей, то на дочь свою, то на обе зажжённых. свечки. А батк Рюшо был маленький, кругленький, жирненький человек в рыжем плоском парике. Протягивая свои ножки, хорошо обутые в башмаки с серебряными застёжками, он сказал: "Да гроссены ещё не были у вас сегодня?" "Не, отыщил Гранде. Да будут ли они ещё?" спросил старый нотариус, сделав гримаску, выражавшую сомнение. Я думаю, что будут, отвечала госпожа Гранде. Удалось ли вам убрать виноград ваш? спросил президент Дебонфонс старика Гранде. Как же sudoлось, самодовольно отвечал бачар и, встав с своего места, охарашиваясь, начал ходить по комнате. Остановившись в дверях, которые вели в коридор, он увидел у Нанетт их свечку.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 А ты чем хуже моих гостей? Мы все от ребра Адамова. Ты так же, как и другие. Воротясь в залу, Гранде спросил президент. — Вы продали вино, господин президент? — Нет. — Берегу, — отвечал президент. — Теперь вино хорошо, через год еще будет лучше. Ведь вы сами знаете...